Глава вторая. Естественно, что меня вышибло из меня же. Смотрю как бы со стороны, как мутно-бело-зеленая туша опарыша, как атомный подводный ракетоносец погружается во тьму болотную. Тут был город. Слышу я тихий женский шепот. Она. Стоит на округлом корпусе призрачного опарыша размером с дизель-электрический ударный крейсер на подводных крыльях. Да-да, меня опять несет а кто не свихнется, оказавшись в чреве опарыша такого размера под толщей болотных вод в мешанине компостной? И я, к сожалению, опять не умер. Хотя опарыш, хоть и полупрозрачный, пышущий волшебными силами скверные смерти, но выделяет вполне материальные реактивы, растворяя проглоченное, в том числе и мое тело. Даже тысячекратно клятый сапог растворяется. Все же один, второй я и потерял. Блин, о чем я думаю? Дались мне эти сапоги. Тут мою плоть растворила до костей. А вот и кости тают, как кубик сахара в мутном кипящем кислотном бульоне. Хорошо хоть никакой боли. Что-то устал я от боли. Самый большой и самый красивый город из всех, что я видела, продолжает шептать женский голос. А вот сам силуэт пропал. Зато я появился. Тот самый, призрачный каким я себя видел в том странном месте, когда допрашивал дух сожженного колдуна. И как в подтверждение слов этого призрачного женского голоса, вода будто исчезла. Я увидел дно этого болота и грандиозные руины мегаполиса, будто опять с ребятами Пальмиру освободили и бродим среди развалин былой цивилизации. Но я-то помню, что это дно чаши погибели богов, Только с водой будто исчезли многолетние иловые отложения. Это руины города богов? Да, нас так называли. Далекий женский голос, полон печали. Надо же, даже поговорить можно. К сожалению, по обломкам невозможно представить себе величие архитектуры этого города. Я не могу восстановить видимость города. Это слишком больно для меня. Я и так слишком хорошо помню, чем это было. Видеть это будет нестерпимо. М «Да, понимаю. Я тут уже тоже стал экспертом в душевных терзаниях. А что, собственно, случилось, если не секрет?» Ответ пришел не сразу. Очень не сразу. Я призраком бродил среди развалин, своей дымчатой нематериальной рукой прикасаясь к камням, которые все же отзывались. Материал, как в той пирамиде, у ОНЗ. «Я тогда...» Только прошла обряд посвящения. Тихо-тихо печально говорил голос. Мне пророчили удел вместилища жизни, воплощения матери. Я была совсем маленькой девочкой. Сейчас уже не помню, сколько именно лет я встретила на тот момент. Я так старалась забыть все это. Я не знаю, зачем я здесь. Я не знаю, зачем мне все это, но я не испытываю никаких эмоций». Ведь, наконец-то! Нет боли! И это хорошо! Заргут! Дастиш-фантастиш! Просто брожу в развалинах, будто в сумеречном городе, освещенном рассеянным отраженным светом. Мне хорошо, спокойно, и это хорошо. Если мне предстоит вечность бродить в этих камнях, выслушивая эти сказки о делах давно минувших дней, я согласен» когда пришли недобрые вести, и мы оказались в крайнем смятении. Сотни веков жизни в гармонии, тысячи лет жизни без каких-либо опасностей не могут не отразиться на мыслях живущих. Вторжение чужаков, совсем чужих, злых, жестоких, непонятных. И гибли живущие, и никто не знал, как это исправить. И сначала все обнадежились, когда враги прислушались к словам. Казалось, гибель живущих удалось остановить. Но вторгшиеся существа оказались весьма коварны. От лжи живущие в мире тоже отвыкли. Никто не мог даже подумать, что слова и дела могут разойтись. И начавшееся жестокое истребление живущих всех повергло в отчаяние. Живущие бежали со своих жилищ, покидали родовые леса. Бежали к Высшим за помощью, но Высшие и сами не знали, что делать. Не могли помочь ни жизнь рекущие, ни хранители истины, ни мыслители, ни праведники, ни правицы. Даже воплощение не смогли ничем помочь. На беду воплощение Сына не было в мире, лишь Его будущее вместилище. Но и оно, как и я, тоже было еще чадом малым. А воплощение Старца стало слишком древним. Но даже он не мог вспомнить ни одного пути войны. Охотно соглашаюсь. Бывает. Так всегда и бывает. Всегда найдутся дикари. Злые и жестокие. И война всегда приходит именно тогда, когда все точно уверены, что она — война. Просто невозможно. Теперь-то точно войн не будет. И бах! Полились реки крови. Горят города — Плодородные сады и поля превращаются в лунный пейзаж. И Эх, и тут то же самое. Хотя, что-то в перечислении ответственных лиц я не услышал ни одного наименования, хотя бы отдаленно намекающего на представителя силовых структур. Единое поле смыслов было переполнено болью и страданиями погибающих живущих, болью гибнущих древ жизни ничем не мог помочь им объединенный разум живущих. Он содрогался от боли, сводя с ума тех, кто жил в нем постоянно, заставляя остальных разорвать связующие узы, чтобы не сойти с ума от боли и ужаса, что само по себе было парализующим шоком для живущих. А вот и артефакты минувшей эпохи. Прямо под ногами валяются. Хм, вот это явно головной убор. Причем, судя по тянущимся проводкам штырей, это было вживлено прямо в череп, прямо в мозг. А где остальное? Или останки убраны с глаз долой вместе с илом и грязью? Да, да, сей грустный рассказ я слушал в полухо, Отстраненно. Воплощение сына прошел пробуждение раньше срока, вне обряда, когда чадо еще не было готово принять в себя высшую сущность. Воплощение погиб, но успел подсказать, что искать надо в хранилищах былого. Самое крупное хранилище истины было как раз тут, в этом сияющем поселении. Несчетное число живущих услышали слова воплощения вместе с хранителями, и все устремились сюда, с надеждой на спасение. Но ответ хранителей истины был не менее жесток, чем незнающие жалости орды вторжения. Хранители нашли, что когда-то имелась каста воителей, каста защитников, своим существованием обязанная жестокости и злобе, всю свою жизнь готовящаяся к одному, к смерти в бою, сея боль и разрушение, защищая от темной злобы тех, кто не способен причинять боль другому существу. Но за бесчисленные века гармонии стерлась даже память о подобной касте. «А я о чем? На стадо рунных овец напали волки» а даже барана рога спилили за ненадобностью. Великая печаль охватила живущих. Сама мысль о причинении осмысленного вреда кому-либо была неприемлема. А мысль, что придется лишать жизни кого-то, приводила к параличу мышления, как логический тупик. «Бывает. Безусловно, жить хорошо. Хорошо жить еще лучше. Жить в раю среди добрых и пушистых заек вообще мечта». Только вот чтобы кто-то жил так вот розовой, пукая радугой, кто-то должен всю жизнь провести по ноздре в навозе, грязи и крови. Если повезет, то в чужой крови и в чужом навозе, а не из своих скрытых кишок. Но чаще бывает, что в своей грязи, в собственном дерьме, в собственной крови до да по уши, зубами загрызая очередного бессердечного и злобного отморозка скотину двуногую. Да. «Так», — ответил мне далекий и печальный голос. Но понимание этого пришло к живущим слишком поздно, и то лишь к некоторым. К самым молодым, живущим свой первый век, чаще вообще первые свои десятилетия. И они ушли учиться убивать, учиться умирать в бою. Как мало их было, и живущие ничем им не могли помочь, ничем. Сама мысль, что осмысленные усилия живущего могут принести вред живому существу, могла привести живущего к развоплощению. И бесчетные реки живущих стекались в храмы истины, как вода стекается в моря и океаны, надеясь, что священные камни-хранилищ истины защитят их от злобы низких и злобных существ. И поначалу так и было. А потом они нашли отмычку к задней калитке, На каждую хитрую дыру всегда найдется свой болт витой. Хранилища истины стали похожи на светлые пузыри воздуха в мутной воде волн злобных зверей, захлестнувших мир. И когда уже стало казаться, что щиты истины выдержат любой наплыв жестокости, любую черную злобу, поселения начали гибнуть одно за другим. Пожимаю плечами. Не бывает неприступной обороны. То, что придумают тысячи мудрецов и построят сотня тысяч умельцев, сломать может один полудурок, просто методом тыка найдя слабость, или проломив грубой силой. Как известно, чем меньше мозгов, тем больше силы, решительности и злобы. И единственный способ защиты от этого – держать зверька в рамках, в загоне, стены которого будут под током. Стены могут быть и невидимыми например, стены закона, но в случае невидимых стен прописанных букв должны быть такие ребята, которые с этими зверьками будут жить, ничем от них внешне не отличаясь, в их дерьме тонуть, и иметь решимость остановить зверька методом пробития его бестолковки, то есть работать с ними, присматривать за ними, если надо выпороть, если не помогает, то и привести приговор в исполнение». А если случай будет совсем запущенным, то встать на пути орды озверевших безумцев и погибнуть, нанеся им неприемлемый урон. Если не остановить, то испугать, вызвать смятение, задержать, пока за место павшего не встанет следующий и не отомстит. Да, ты прав. Но живущие забыли об этом. Им была неведома даже мысль, что кто-то может не разделять нашего образа жизни, что кто-то может жить в злобе, наслаждаться жестокостью и страданиями других, что кто-то может пользоваться результатами чужого труда. Более того, считать, что именно кто-то другой и должен обеспечивать существование злобного паразита. Живущие не могли даже съесть пищу, выращенную чужими руками. Для живущих было непонятно, как можно что-то присвоить. Высшим благом у живущих было дать, посвятить свое существование, «Жизни?» «Все это, конечно, хорошо. Но я вот не верю, что так бывает. Всегда найдется кто-то, кто, кто взять-то возьмет, а вот на отдачу окажется тугой, как гранит этих вот развалин. В любом обществе, в любом народе найдутся такие хитролиции представители. Да что там, есть целые хитролиции народы, что даже на уровне вероисповедания проповедуют паразитирование. Да и болт на них» так как же эти развалины стали, собственно, развалинами? На тот момент нашествие злобных шло уже третье лето. Дела шли по-прежнему плачевно. Орды вторжения сдерживала только их собственная скорость передвижения и способность переработать уже поглощенное. Но каста воинов продолжала расти, несмотря на немыслимые потери и повсеместные сражения. Каста творящих уже начала поставлять воинам средства защиты и оружия. Выращивание оружия у них получалось все лучше и лучше. Молодые мыслители помогали воинам в продумывании, в осмыслении этого нового для живущих дела — боя. Провидцы помогали предвидеть действия врага. Даже хранители и жизнь рекущие помогали. Долгая пауза, полная боли от взбудораженных воспоминаний. Но мир уже не принадлежал живущим. Лишь редкие островки еще удерживались войнами и щитами хранилищ. Это поселение было крупнейшим. Сколько тут было живущих? Голос пропал. Совсем. Как болванчик киваю головой, невесомым призраком бродя в развалинах. Дошла и до вас очередь. Вся злоба орд вторжения обрушилась на купол храма. За несколько дней непрерывных ударов храм был забит под землю, хотя купол и выдержал. Но сотрясения от ударов непостижимой силы не выдерживали даже прочные строения касты творящих. Все рушилось. Множество погибших, раненых. Непрекращающийся стон стоял над поселением все это время. Я невольно представил себе, чем надо молотить в купол, способный накрыть все это так молотить, чтобы настолько заколотить его в землю, что образовалась чаша. И мне стало жутко. А каково было этим блаженным обитателям райских садов? Мне, тертому армейскому сапогу, жутко, а им, блаженным ангелочкам, снежной детской психикой. И когда удары по куполу прекратились, в сердцах живущих появилась надежда, что удалось выжить. Но оказалось, что началось самое худшее. Среди злобных оказалась одна раса, очень близкая кровью к живущим. Это были люди. Щит не воспринимал их угрозой и пропускал их. Люди выглядели очень похожими на живущих. Обнадеженные живущие сначала приняли их за новую волну, спасающихся от уничтожения. Тогда и началась резня. В храме почти не было воинов, лишь находящиеся на излечении защитники — и их смели сразу. Остальные живущие просто не могли нанести вред своим убийцам, даже защищая свои жизни. Мне показалось, что развалины поднялись, расступились, что все вокруг заполнили лица, обезумевшие лица, от боли, от ужаса, от злобы, от крови, от ярости, и вновь все пропало. Я невольно осмотрелся. Тут должно быть до третьего этажа на тел, а там, где до самого плавучего острова возвышается хранитель истины, и того больше. Сколько же тут этих блаженных положили? «Это не они», — за могильным голосом отвечает мне пространство вокруг. «Это сделала я. Всех их убила я. Всех». Хоть я и призрак, а макушку попытался почесать. Эко. Я знал, что женщина по разрушительному действию страшнее полного залпа осколочно-фугасных снарядов армейского дивизиона артподдержки. Но чтобы так, тут же было... Да, всех. Всех, кто был в храме. И даже всех, кто был в пределах дня пути, в принятых сейчас мерах счисления пространства. Развел руками. Бывает. Я вот анадысь тоже психанул. Высшие возлагали на меня большие надежды. Я была самой сильной, самым подходящим сосудом воплощения на памяти живущих. И воплощение случилось именно в момент падения Храма Истины. Опять мхатовская пауза. Я просто иду по угадывающимся улицам бывшего Храма Истины. Моей собеседнице явно нелегко вспоминать все это. И я, хоть и старый солдат, и не умею говорить слов «да». <къем> но понятие о такте имею, и даже немного о стратегии. Имею, понятие, тем более умею ждать. А став призраком, вообще стал жутко терпеливым и тактичным, и стратегичным, даже стратегическим. Я должна была стать самым полным, самым мощным воплощением матери, матери жизни. Но я стала воплощением смерти. В тот момент, когда для меня все изменилось, Я захотела, чтобы все они умерли. И они умерли. Все. Даже высшие. Даже хранитель истины лопнул. Вижу. Но кто-то его чинил. Тогда впервые и появилась скверна. Не сразу. Не сразу, но она появилась. И заметили скверну не сразу. Голос загрохотал. Все вокруг завибрировало. «Да причем тут скверно? Я тогда стала воплощением смерти. Я даже не оглянулась на храм истины. Меня не задели все эти тела, все эти смерти. Я желала лишь одного — мести, отмщения. Я стала воплощением отмщения». Хожу по руинам, пинаю валяющиеся гаджеты неведомой высокоразвитой цивилизации, развитой по особому альтернативному сценарию развития. Совершенно иная цивилизация, принципиально иная. Долго хожу, много артефактов пинаю. Очень не сразу я начала различать своих от чужих. Очень не сразу. И слишком поздно. И очень долго не могла разобраться в ордах злобных пришельцев. И это стоило всей моей расе жизни, Я оставляла за своими крыльями мертвую пустыню. Я не увидела, что мыслители и жизнь рекущие уже приняли людей под защиту. Этим расколов вторжения. И дальше война вторжения шла уже между людьми и демонами. К тому моменту не осталось ни высших живущих, ни высших демонов. Их я забрала первыми. Их сила была заметна на весь мир. Их первыми я и увидела». Опять брожу среди камней и артефактов. Почему оружия нет? Ни мечей, ни другого холодного оружия. Так погибла цивилизация живущих. Основания истины были разрушены. Хранители, рекущие, провидцы, мыслители, творящие, все высшие. Никто из высших не выжил после вторжения. Да, демоны были уничтожены или загнаны в труднодоступные места. Но мир больше не был миром живущих. Он стал миром людей. Все артефакты эти игрушки, по большому счету, ни к чему не годны побрякушке. Все же я из людей. Самая лучшая, самая красивая игрушка, наиболее смертоносное оружие. Как это по-людски? Любить поколениями меч, саблю, шашку, стремительные обводы истребителя — Мощный и хищный силуэт танка — это по-нашему. Да, живущие и люди стали жить вместе, все больше и больше взаимопроникая в жизни друг друга, и даже остатки низших демонических рас сумели пристроиться, как-то наладить мирное сосуществование. Но былого расцвета и даже видимости былой жизни было не достичь, и дело не в утере знаний, слишком мало выжило живущих. Без высших, без святых для живущих мест не складывалось даже единое поле смыслов. Это тогда мы так думали. Позже стали винить скверну, природную противоположность силе живущих. Пнул очередной каменный обломок. Призрачная нога ожидаемо прошла насквозь, почувствовал лишь легкое сопротивление, будто нога прошла не через гранитную шайбу, а через воду. Кстати, не вижу ожидаемых мною перекрученных стальных балок, швеллеров, паутино арматурных ребер. Вся сталь истлела. Так в камнях должны остаться следы арматуры, такие дыры, рвы и тоннели, а их нет, как не видно и других следов промышленной металлургии. Те гаджеты, что попадаются, выглядят металлическими, но не стальными. Но жизнь мира налаживалась, и я вновь стала матерью жизни. Очень, очень нескоро, но стало. И мы все были полны забот. Надо было исправить последствия моего безумия. Мир слишком пострадал от вторжения, но больше пострадал от меня. Я старалась, но меня боялись, сторонились, и я сторонилась, особенно людей. Еще бы. Новая жизнь, другая. Жизнь, другой мир. Мир людей. Незаметно и живущие стали жить жизнью людской. Многие постоянно жили в поселениях людей, многие часть года проводили в лесах, часть года среди людей, стремящихся жить подобно муравьям, строя города, как муравьи строят муравейники. Неизбежные семейные союзы между живущими и людьми, в первые века особенно, были полны печали. Жизненный цикл живущих и людей просто несопоставим. Но помески таких семей были уже больше люди, чем живущие. Да и сами живущие, живя жизнями людскими, тоже стали стареть и умирать, чего раньше не бывало. Опа! Все же скрещивание было возможно. Ах да! Мои красноголовые друзья ведь помески людей и тех самых существ, которых пару минут назад назвали остатками низших демонов. Это что же получается? Что живущие, демоны и люди – по сути, один биологический вид. Дрожащая на руках собачка размером с морковку теоретически же тоже может скреститься с огромным волкодавом. И даже с волком – один же вид, биологический, хотя выглядят разными. А вот кошка с собакой уже нет, не смогут. Так в чем отличие людей от живущих и от демонов? А я, собственно, призрак кого? «Я человек, или право имею, право налево». А потом стали стареть и умирать древо жизни, продолжила рассказ «Матерь жизненной смерти, смертной жизни». Это было самой большой трагедией моего мира. После сотворения мира в Звездном храме живущие покинули оставшиеся поселения. Руины храмов продолжали разрушаться без жизненной силы живущих. Мы же все жили в наших лесах. Люди нас называли небожителями. Наши жизни, растущие многие века, вырастающие выше облачного покрова, стали стареть, умирать, костенеть. Ага, так все их технологии биологические. Они и камни выращивали, как кораллы, и целые здания. Вот почему нет кирпичей и каменных блоков. Обломки показывают разломы по единой структуре. И тот треснутый, испаянный супергигантский кристалл не добыт обработан, а выращен, как я в детстве выращивал кристалл соли в стакане рассола. Вот почему нет металлоконструкции. Ну чё, круто, ёпт. Видя закат росы, все больше и больше живущих оставались в поселениях людей. Тем, приближая собственную смерть, и ускоряя гибель древ жизни. Мы ждали долгого и спокойного угасания нашего мира. Мы были полны торжественной печали, потому и не заметили нового вторжения. Ящеры оказались хитрее и людей, и демонов. Они пришли как нуждающиеся, как спасающиеся от гибели. Их мир тоже погиб. Их трагедия нашла отклик в наших сердцах. И им позволили быть но их коварство было очень тонким и скрытным, и вся глубина их подлости выявилась только тогда, когда было уже поздно что-то исправить. Да-да, бойся присмыкающихся дары приносящих. Не зря в школе все еще заставляют ознакомиться с историей того коня педального, которого сообразили на троих Гектор, Геракл и Ахиллес. А кобылицу звали Елена Прекрасная. Наверное. «Была бы премудрая эта Ленка, эти трое не построили бы город имени троих самих себя вокруг койки Елены, и так бы и жили с ней по очереди, но по разным адресам прописки, не зная друг о друге и о своих ветвистых рогах. Но она была, наверное, блондинкой. Вот тебе и повод пободаться этими самыми рогами. Жаль, что у меня нет рук. Не могу пощупать, из чего сделана эта красивая безделушка. А так хочется» хотя в призрачном существовании есть свои плюсы. Например, меня совсем не парит, что я как бы умер. Сколько забот сразу забрал у меня тот опарыш. Ничего не жмет, ничего не трет, ничто не потеет, не мерзнет, никуда не давит и никуда не тянет. Нет никаких нужд и потребностей, жажды и желаний не испытываю. Все тревоги, сожаления и переживания остались там, В переваренном опарышем бульоне. Думается легко, свободно. Я умер, и чё? Я жив, вот он, и это как его? А, холодное сияние чистого разума. Во, о, а, мэм, слушаю. Когда началось самовторжение, то было, конечно, трудно. Но люди и демоны непрекращающие войн и стычек между собой все эти годы дружно поднялись против новых захватчиков. Простой резни у новых чужаков не получилось. Новые народы мира сражались яростно, и даже слишком яростно, до да безумия. Ага, а вот это я уже слышал. Тоненькая, почти прозрачная девочка с красным даром часто рассказывала сказки про это. Это значит, что история этого мира близится к завершению. Ну или хотя бы к настоящему моменту. Конец истории звучит слишком пафосно, да дрожи пафосно, безнадежно пафосно. С началом яростных битв я опять стала воплощением смерти. Жажда убийств настолько поглотила меня, что ничего разумного во мне не осталось. Возможно, что я опять стала убивать всех подряд, не разбирая. Потому я и не могу вспомнить, кто сбросил рог на мир. Я оказалась прямо под ударом и очутилась уже здесь, в таком же виде, как ты сейчас. Останавливаюсь, кручусь в поисках силуэта в плаще, а не найдя, кланяюсь на все четыре стороны, приложив правую руку к тому месту, где раньше во мне билось мое сердце. Мое нынешнее состояние мне определенно нравится. И мне понравилось. Покой, которого мне не хватало многие-многие века. Только вот... Весь храм был завален телами. Они копошились, как куча червей. Я ужаснулась. Я вспомнила то, что так хотела забыть. И забыла на века. Пришлось вспомнить, что я их всех убила. Но они поднялись, как молчаливый укор мне, мрачная усмешка богов. Века не тронули никого из них тленом. И даже души всех этих людей и живущих Оказались в тысячелетнем заточении этих тел. Они не помнили ничего, кроме бесконечного страдания. В их глазах был только один день день их гибели. По кругу, день за днем, лето за летом, века. Страдание их перерабатывалось оскверненным камнем истины, порождало скверну. Это было ужасно! Я лишь прикоснулась к их боли, и от этого чуть еще раз не развоплотилась, уже навсегда. Верю. Даже представить подобное страшно, не то что прочувствовать. Тысячи и тысячи мгновений смерти, и ничего кроме смерти. ох хо ох Я создала личинку, и она избавила их от их бренных оболочек, но души их были все еще здесь. Купол храма еще стоял, и я убрала его. Я не знала, что в мире потоп. Все души ушли, и пришла большая вода. Так вот, почему пустоши образуют круг стен чаши. Купол сдержал селевые потоки, и они уже осели. Купол убрали, вода хлынула, но отложения уже легли там, где они сейчас и залегают, и люди теперь живут прямо на этих отложениях. Ха-ха! так это были не подземные тоннели в столице. Это была сама столица, затопленная, скрытая многометровым слоем грязи. А поверх грязи выстроили новый город. Сойти с ума не вставая. Досталось миру. По самой гланды досталось, по ноздри.